Глава 1127. «Утвердить свой авторитет». Даже Ван Буэлл морально устал. Пусть и совсем немного. В скоплении бушующее пламя все растения, животные и птицы, даже небо у них над головой, не говоря про старших братьев и сестер, были его наставником. Божественный Бэк, служащий ездовым зверем, тоже не был исключением. Наставнику, судя по всему, нравилось возить самого себя. Заставь он его дянной и ночью насторожить свою дверь, Бык бушил это за честь. К счастью, у учеников-наставника нет партнеров, иначе... Перед мысленным взором Ван Була возникла нездоровая сцена. В этот самый момент божественный Бэк повернул голову и уставился на Ван Буэлэ. Сидящий у него на спине патриарх тоже обернулся и внимательно посмотрел на него. Ван Була поёжился, только он собрался нарушить тишину, как патриарх бушующее пламя громко сказал. «Бауэлэ!» Последнее время ты стал отлынивать от культивации. У божественного бока уже какое-то время болит живот. Если в этот раз не совершишь прорыв, я знаю, кому придется отправиться туда и как следует все почистить. Наставник! промямлил Ван Була, когда понял, какое наказание заработал. Патриарх, бушующее пламя, остался глух к невысказанной мольбе ученика. Он хлопнул божественного бока по спине поскакал вперед, не огибая и не уворачиваясь от магических сокровищ издовых зверей, которые прибыли сюда задолго до них. Их хозяева, хоть и про себя сыпали проклятиями, благоразумно отводили свой транспорт с дороги. Божественный бык проскакал по открывшемуся пути, сокровенный прямо к затянутому серым туманом звездному небу. Ближе всего к аномалии находились секты, известные на все три святых домена, вроде секты 9 областей. Здесь расположились более сотни могущественных секты семей, Их магические сокровища и здовые чудовища выглядели куда внушительнее, чем у сект, которые находились на периферии. Излучаемая ими сила внушала в сердца людей трепет. Ван Буало увидел воздушного змея, сделанного из нефрита, огромный колокол, который спускал черный туман, металлический куб. На каждом в позе лотоса медитировало большое количество практиков, каждый обладал высокой культивацией, Причем среди них сидели даже эксперты стадии Звездного домена. Можно сказать, что здесь Ван Буоле смог увидеть большую часть практиков этой стадии, у любой могущественной семьи или секты был эксперт стадии звездного домена. Большинство находились на начальной ступени, уступая в могуществе патриарху бушующее пламя. И все же это спускаемое ими ауры у Ван Буоле все равно волосы встали дыбом. Уведенное потрясло не только Ван Буоле, но и Сахаяна. Патриарх бушующее пламя лишь фыркнул и направил бы как колоколу, испускавшему черный туман. «Мне приглянулось это место! Убирайся, пока цел!» Десятки практиков, сидящие на колоколе, вышли из медитативного транса и открыли глаза. Большинство находились на стадии планеты, 5-6 уже достигли вечной звезды. При виде патриарха, бушующее пламя верхом на божественном быке, они поменялись в лице. Внутри колокола кто-то презрительно фыркнул. В следующий миг от него отделилась сущность, принявшая форму старика с меткой черного огня на лбу, Гневно посмотрев на Патриарха бушующее пламя, он прорычал: «Бушующее пламя, что ты удумал? Тебе хватило наглости назвать меня по имени? Что я удумал, спрашиваешь? Хочу загнобить тебя!» В глазах Патриарха бушующее пламя вспыхнул пугающий огонёк. Бэк с огромной скоростью поскакал прямо к черному колоколу. «Ты не посмеешь! – Выкрикнул старик с чёрной меткой. Тем не менее он выполнил серию магических постсов отчего огромный колокол закачался, и им звук напоминал не столько колокольный звон, сколько рычание монстра. «Не посмею! Черт побери! Веришь или нет? Но дедушка заявится в твою секту поглощения отца и обрушит на тебя целую гору проклятий, которые я приберегал десятки тысяч лет!» Представители других сект, став свидетелями конфликта, отвели свои сокровища и животных в сторону, Вскрывавшиеся внутри всемогущие эксперты на стадии звездного домена нахмурили брови: Что тут за был бушующее пламя, этот разбойник? Каждый раз он ведет себя крайне надменно и при этом использует одни и те же угрозы. Ничего не поделаешь, связываться с ним себе дороже! Старик с черной меткой в окружении людей из разных семей и сект скривился. Бэк даже не думал сбавлять скорость, поэтому ему ничего не оставалось, как стиснуть зубы и взмахом рукава снять с места свое магическое сокровище и отвезти его на несколько десятков тысяч метров. «Бушующее пламя! Мы собрались здесь, чтобы помочь молодым получить благословение! К чему все эти угрозы? Если ты не думаешь о себе, то подумай хотя бы о своем ученике! Там, в сером тумане, ты уже не сможешь его защитить!» Голос старика, создавшего колокол из черного тумана, был мягким, почти женственным. Он прошелся недобрым взглядом по Ван Бауло и Сахаяну. У одного из практиков, медитировавшего на колоколе, особенно ярко заблестели глаза. Средних лет, на пике средней ступени Вечной Звезды, в одном шаге от поздней. Этот человек вместе со стариком вызывающе смотрели на Ван Була и Сахаяна. «Угрожаешь?» Патриарх, бушующее племя пламя, ухмыльнулся. В окружении зловещей ауры он тоже посмотрел на Ван Була с Сахаяном. «Вы двое, Как ответить на эту провокацию?» У Ван Буула дернулось века. Только он собрался ответить, как ХН покашлял, накрыл ладони кулак и поклонился патриарху бушующее пламя Сванбола. Наконец он повернулся к старику перед черным колоколом и улыбнулся. «Почтенный, моя фамилия Сэ. Дедушка-наставник Северно расслышал? Вы нам угрожаете?» «Сэ...» Старику колокола поежился. Его секта была не из этих мест, и из бесконечного святого домена поэтому они почти ничего не знали об учениках Патриарха Бушующее Пламя. «Да, благодаря семье Сэ, а точнее моему отцу, который лично создал девять Треножников Первозданного Хаоса, божественный император Расколотая Луна запер здесь почтенного Чэнь Цэнзэ». Сэ Хаян с улыбкой указал на серый туман, стоило ему это сказать, как практики из разных семей и кланов, следивших за конфликтом, прищурились. Старику колокола из черного тумана слегка поменялся в лице. Ван Боло про себя вздохнул. Сехен мог без задней мысли бравировать могуществом своей семьи. Ван Боло немного ему завидовал. По его мнению, этого все равно было недостаточно. Можно зайти в козыри и сказать, что Чэнь Цзэнзи внутри магической формации его старший брат. Эти слова потрясут всех без исключения, но поверят ли ему? Он боялся, что тогда наставнику придется использовать проклятие, которое он хранил более десяти тысяч лет. Еще он заметил, что после заявления Сахаяна многие теперь ожидающе смотрели на него. Учитель всего лишь делает это для того, чтобы мы могли утвердить свой авторитет. Показать себя! Со вздохом подумал он и покачал головой. Сойдя с божественного быка в звездное небо, он указал пальцем на из черного тумана, а точнее на сидящего там мужчину, который с вызовом на него смотрел: Мне не нравится, как ты на меня смотришь! Иди сюда! Чтобы разобраться с тобой, мне нужно всего три вдоха! В окружении всех этих людей аура Ван Буэлла стала не такой, как обычно. Она ощущалась более грозной, властной. Патриарх Бушующий Аплемер смеялся, а вот старик у колокола нахмурился. Сидящий на колоколе мужчина поднялся и холодно хмыкнул. «Три вдоха, чтобы разобраться со мной! Смешно!» Он накрыл ладони кулак и поклонился своему патриарху звездного Домена. «Старец Джоу, позвольте ученику убить этого наглеца!» Старику колокола хмуро покосился на ухмылявшегося Патриарха Бушующее Пламя, а потом на Ван Булы. «Тренировочного боя достаточно. Не Незачем зазря кровь проливать». «Тренировочный бой? Неинтересно». Ван Буэлэ отрицательно мотнул головой и направился обратно к Быку. Патриарх Бушующее Пламя снова расхохотался. «Секта Поглощения Отцы! Вам бы сменить название на Секту Трусливых Обжор!» «Бушующее Пламя!» Глаза старика у черного колокола холодно блеснули, а потом он мрачно процедил: Хочешь помочь своему ученику утвердить авторитет, дабы после увиденного остальные, когда придет время отправляться в серый туман, не стали с ним связываться. И интересный способ дать ему больше времени на получение просветления. Раз ты так уверен в этом ребенке, мне тоже интересно посмотреть, на что способен твой ученик с культивацией начальной ступени вечной звезды. Повернувшись к ученику, старец Джоу сказал: Лоджи. «Если ты не сможешь убить его, то я не отпущу тебя в туман за благословением!» Стоило старику это сказать, как названный им ученик соскочил с колокола и с суммопомрачительной скоростью помчался к Ван Буле.